Глава 3. Это было через неделю после покушения на Клеона. О, что за кошмарная была неделя. Весь Трентер был в панике. Гарри Селдон оставался на посту премьер-министра, но властью несомненно больше не обладал. Пригласив к себе Мануэлу Дюбанкуа, он сказал: "Я хочу поблагодарить вас за спасение Рейча и меня". Извините, что не сказал вам этого раньше. Неделя выдалась сами понимаете, вздохнул он. Не самое легкое». Манелла спросила. А что с этим безумцем-садовником? Он казнен, без промедления, без суда и следствия. Я пытался спасти его, утверждая, что он невменяем, но меня слушать никто не стал. Совершил любое другое преступление, его недееспособность учли бы непременно, и он остался бы в живых. Его бы арестовали, судили, но пощадили бы. Но убить императора? Сэлдон обреченно покачал головой. Что же теперь будет, господин премьер-министр, спросила Манелла. Я скажу вам, какие у меня предположения. Династии в конец. Сын Клиона не вступит на престол. Я думаю, он и сам этого не хочет. Он жутко боится покушения, и я его вполне понимаю и не сужу. Самое лучшее для него сейчас удалиться в какой нибудь из фамильных поместий во внешних мирах и жить там без хлопот. Как члену королевской семьи, ему никто не будет чинить препон. А вот вам и мне вряд ли так повезет». «То есть, сэр, нахмурилась Манелла. Сэлден прокашлялся. Нет ничего проще, чем доказать, что вы убили Глеба Андорина, и он выронил бластер, затем попавший в руки Манделя Грубера, а тот воспользовался этим оружием для убийства Клеона. Следовательно, на вас ложится серьезная ответственность за участие в преступлении. Запросто могут сказать, что все было организовано. Но это же глупо. Я же офицер службы безопасности, исполняла свой долг, делала то, что мне было приказано. Селдон печально улыбнулся. Вы мыслите логически, а сейчас не время для логики. Теперь в отсутствие законного наследника императорского престола к власти наверняка придет военное правительство. Позднее, когда Монала стала понемногу осознавать принципы психоистории, она гадала Прибег ли Сэлдон к каким-то вычислениям, дабы прогнозировать такой исход событий? Ведь военное правление действительно было введено. Ну тогда он о психоистории ни словом не обмолвился. А если военное правительство придет к власти, продолжал Сэлдон. Ему придется действовать исключительно жестко, подавлять всякие проявления недовольства и непослушания, принимать жесткие радикальные меры, И тут будет не до логики, не до справедливости. И если они обвинят вас, мисс Дебунко, вас казнят. Не потому, что это было бы законно и справедливо, а просто для того, чтобы всем на Трентери заткнуть глотки. Раз так, то и меня могут обвинить в участии в заговоре. В конце концов, я же действительно вышел встречать новых садовников, хотя в принципе, так сказать, по штату Я не должен был этого делать. Если бы меня там не было, не было бы и попытки убить меня. Вам бы не пришлось вмешиваться, и император остался бы жив. Видите, как все замечательно сходится. Не поверю, что такое кому-то придет в голову. Может быть, и не придет. Но я собираюсь сделать им предложение, от которого они вряд ли откажутся. Какое же Я добровольно подам в отставку. Они меня не хотят, и я уйду. Но дело в том, что у меня есть доброжелатели и при дворе, и что гораздо более важно, есть они у меня и во многих внешних мирах. Там не хотели бы, чтобы я уходил с поста премьер-министра. Мой уход для них будет означать единственное. Меня убрали насильно, и следовательно, даже если меня не казнят, у военных все равно будут неприятности. Если же с другой стороны, я уйду в отставку, публично заявив, что военное правление это то, что нужно трентеру и империи, выходит, я окажу военным неоценимую услугу, верно? Селден немного подумал и сказал: "Ну и потом, есть же еще психоистория. Вот тогда-то Манелла и услышала впервые это слово. Что это такое? Это то, над чем я работаю?" Леон свято верил в могущество этой науки, гораздо более свято, чем я когда-то. И при дворе почти все пребывают в убеждении, что психоистория является или может являться могучим орудием подспорьем для правительства, каким бы оно ни было. И совершенно неважно, знают ли они какие-либо подробности об этой науке. По мне, лучше бы и не знали. Отсутствие знаний может усилить то, что можно было бы назвать с суеверным отношением к психоистории. Следовательно, мне дадут возможность продолжать работу как частному лицу, то есть так я надеюсь. А теперь поговорим о вас. Что вы предлагаете? Пунктом договора с новым правительством я хотел бы сделать ваш уход в отставку из службы безопасности и гарантию того, что против вас не будет выдвинуто никаких обвинений относительно убийства императора. Я почти уверен, что это получится. Но это же означает конец моей карьеры. Ваша карьера окончена в любом случае. Даже если имперской охранке не удастся сфабриковать против вас обвинения, неужели вы думаете, вам позволят остаться в рядах службы безопасности? И что же мне делать? Как я тогда должна буду зарабатывать на жизнь? Я позабочусь об этом, мисс Дюбанкуа. «Скорее всего я вернусь в Стрилингский университет с крупной субсидией на продолжение исследований в области психоистории и уверен, у меня найдется работа для вас. Манелла, широко раскрыв глаза, пролепетала: "Но с какой стати вы обязаны? Странный вопрос. Вы спасли жизнь, речь и мне. Разве не понятно, что я у вас некоторым образом в долгу?" Все вышло как предсказал Салден. Он красиво добровольно ушел с поста, на котором протрудился 10 лет. Заново сформированное военное правительство, хунта, возглавляемая определенными представителями имперской охранки, вручило Салдену хвалебный адрес. Он вернулся в Стриллингский университет, а Мануэла Дюбанкоа, вышедшая в отставку из рядов службы безопасности, отправилась в стрилинг с семейством селдона